Глава вторая. «Я не пойму, Лёша, никак тебя не пойму!» Возмутилась громким шепотом его жена Лариса, сидя с ним бок о бок на скамеечке в старом сквере по соседству с их домом. «Тебе что, не нужны деньги?» «Мне?» Он ткнул себя пальцем в грудь прямо в центр выцвевшей надписи на английском на старой выленившей футболке. «Мне лично?» «Нет, мне деньги не нужны, мне хватает зарплаты». «Зарплаты?» Прошипела Лариса, неестественно вытягивая шею и поворачивая голову в его сторону. «Ты имеешь в виду свою зарплату? Те жалкие тридцать тысяч, которые ты приносишь раз в месяц десятого числа? Именно. И тридцать тысяч – нормальные деньги, Лариса. Нам их всегда хватало. До того, как ты решила...» И он скосил взгляд на детскую коляску, в которой спал их ребенок. Их третий ребенок. А. «Поняла. Ты снова напоминаешь мне, что был против Тошкиного рождения, что третий ребенок в нашей квартире нас стеснил невероятно, что...» «Заткнись, Лариса», — попросил он миролюбивым вполне тоном. «Заткнись, или я уйду». «Куда уйдешь?» — в ее округлившихся глазах нежнейшего голубого оттенка заплясал страх. «От меня в смысле? Бросишь меня одну с тремя детьми?» «Домой уйду, дуреха!» — он положил ей руку на плечо и тихонько сжал. «Ты можешь молчать хотя бы на улице. Неужели не понимаешь, как ты меня достала, Лора? Но ну не могу я найти работу с заработком сто тысяч. Нет ее в нашем городе. И подработку взять не могу. Работаю пять дней в неделю. Да и попробую ее найти, подработку». «Другие находят», — Огрызнулась она тихо. Но его руку прижала щекой, склонив голову к плечу. «Допустим. Допустим, найду. Стану работать семь дней в неделю по двадцать часов». «Дома ты меня видеть совсем перестанешь. Тебе от этого станет легче. Одной с тремя детьми. Кто со старшим станет делать уроки? Кто будет водить их в школу? Возить вечерами на тренировки? Все забросить ради лишней десятки? Лора, что замолчала?» Она сосредоточенно рассматривала подол джинсового сарафанчика, который покупался еще к рождению их первенца. Десяток лет назад сарафанчик от частых стирок совсем вытерся, но смотрелся от этого не хуже, даже стильно смотрелся. Кому как, а ему лично нравилось, как он сидит на его жене, фигуру которой три беременности и роды совсем не испортили. «Вот купим тебе новый джинсовый сарафанчик. Наденешь ты его, станешь от этого счастливее». «Нет», — мотнула она головой, принявшись катать детскую коляску туда-сюда. «Не хочу сарафанчик. А что хочешь?» «Ради чего я должен вас бросить и начать судорожно зарабатывать бешеные деньги?» Он тронул ее затылок, пощекотал пальцами нежную впадинку, прошагал выше, к тугому пучку, в который она закручивала волосы, чтобы не морочиться с прической. А раньше заморачивалась. Еще как, неожиданно вспомнил он ее замысловато уложенные локоны. Красиво было, но было все до замужества, до того, как Лариса стала матерью. «Машину хочу, Лёша. Вдруг проговорила Лариса со странной жалобной интонацией. «И дачу за городом, чтобы мы могли с детьми там выходные проводить». «Машину!» – протянул он нараспев и тут же убрал руку себе в карман джинсов. «Машину!» «Машину!» – кивнула она, без устали дергая детскую коляску туда-сюда. «Какую машину, Лора!» «Какую машину!» – возмутился он, зло фыркая И вдруг взорвался. «Да перестань ты уже дергать коляску, малыш спит и без того!» Если его не катать, он проснется», – возразила Лариса и снова жалобным голосом. «Мне все равно, какую машину, Лёша. Все равно, лишь бы она ездила. Чтобы это была машина, а не та рухлядь, что стоит у тебя в гараже. Лишь бы она нас возила с детьми на речку, в лес». «На дачу», – закончил он за нее, передразнив ее интонацию. «И на дачу тоже. Я цветы хочу посадить, Лёша. «Розы, петуньи, лук хочу посадить, укроп и огурчики, чтобы мы под яблонькой ужинать садились за деревянным столиком. Все вместе, всей семьей. Я не хочу новый сарафанчик, Лешка, и шубу норковую не хочу. Мне и в пуховике неплохо. Но вот машину и дачу...» Она уронила руки себе на коленки, оставив, наконец, коляску в покое. Глянула на него со смесью мольбы и злости и повторила. «Машину хочу, Леша, и дачу, хоть в одно окошко. Это много, да?» «Многого хочу, да?» «Нет», — он мотнул головой, — «наверное, нет». Взгляд его тут же, как заговоренный, переместился на угол их дома, к крайнему подъезду. С той скамейки, на которой они сидели, он превосходно просматривался. В этом подъезде жила супружеская пара, не старая еще, чуть за пятьдесят обоим, но... У него были парализованы ноги, а она страдала сахарным диабетом. Он передвигался на инвалидной коляске. Она уже несколько лет не слазила с иглы, колола инсулин. Он ей колол, потому что она сама боялась. Она возила его повсюду в инвалидной коляске, а он ей колол инсулин. И все, что они хотели в этой жизни, это уйти из нее вместе в один час, в одну минуту. «Большего у Бога не прошу», — рассказывала она как-то Лёшке, встретившись с ним в парке, где он гулял со старшими детьми. «Чтобы вместе? В один час? В одну минуту? Разве я так многого хочу?» «Вот и попробуй рассуди, чьё желание правильнее». «Хватит философствовать», — прошипела Лариса с яростью и снова схватилась за ручку детской коляски. «Вижу твой взгляд. Вижу. И понимаю, что все в этой жизни плачут. У кого денег на хлеб не хватает, а у кого жемчуг мелкий?» Но мне плевать, понимаешь? Плевать на всех остальных. Есть только мы, наша семья. И я хочу, чтобы у нас было хоть что-то, хоть что-то свое». Существенное дополнение. Машина-то у них была хорошая, новая, иномарка. Правда, принадлежала она Ларисынному отчиму. И он мог брать ее у них в любое удобное для него время. И очень часто это удобное для него время совпадало со временем запланированного Ларисой досуга. И дачи отчима разрешал им свои пользоваться, только часто и сам там появлялся в компании сомнительных личностей. Личности напевались, орали песни, некоторые некрасиво выражались, некоторые лезли на грядки с помидорами, которые Лариса холила и лелеяла. Она, понятное дело, бесилась, но отчитать отчима не могла. Он и так вел себя по отношению к ней более чем лояльно и деньгами помогал. И подарки дорогие дарил детям. И это после того, как мать Лоры его бросила и укатила в Грецию с новым мужем. Можно ли тут возмущаться? Отчим Ларису не бросил. Помогал. Помогал как мог. Лично Алексею этот мужик совершенно не нравился. И он принципиально не садился за руль его машины. Водила всегда Лора. И на дачу его не любил ездить. И подарки от него не любил принимать. Считал, что детей это балует и развращает. Лариса, если соглашалась с ним, то никогда не говорила об этом слух. И вдруг... Да что она хочет? Да в одно окошко. И это при том, что у отчима за городом двухэтажный особняк. И машину хочет свою, пусть даже недорогую, лишь бы ехала. И это после новенькой иномарки с кучей всяких наворотов и четырехзонным климат-контролем. Что-то не так. Что-то случилось. Вы поругались, Лариса? Она не ответила, резко поднялась и наклонилась к спящему в коляске младенцу. «Лариса, вы поругались с Виктором?» «Нет», — скорее угадал, чем услышал он. Так то чего ты так?» — он поискал подходящее слово. «Чего тогда тебя так плющит?» «Хочешь знать?» Она выпрямилась, встала перед скамейкой, на которой он планировал спокойно посидеть в свой выходной день. Высокая, стройная блондинка, с изумительной голубизной глазами и шикарной грудью. Она всегда была его мечтой и его любовью с первой минуты, как увидел. Сейчас, спустя десять совместно прожитых лет, ничего не поменялось. Он все так же любил ее и считал самой красивой. Даже в этом стареньком, вытертом джинсовом сарафанчике. Даже с этой странной прической, которая ей не очень шла. Она была его женщиной. Он ее очень любил. Понимал не всегда, но любил точно. Только ее. «Ты действительно хочешь знать, с чего вдруг я завела этот разговор?» Она покусала губы, подняла руки, потрогала тугую прическу, будто она могла растрепаться. «Хочу». Он кивнул и улыбнулся ей. «Ты такая красивая лорка. Ты знаешь об этом?» «Заткнись», — потребовала теперь она. «Не перебивай». Ок, говори, из-за чего вы поругались с отчемом? Он что, снова собирается сегодня вечером забрать машину? Вечером они собирались с детьми поехать на дальний луг, где Лёша должен был запускать со старшими бумажного змея. Это был целый ритуал, к нему готовились, этого ждали, потому что это было событие, отменить его было нельзя. Он собирается забрать меня, Лёша, выпалила она как-то слишком быстро и громко, кто-то проходивший мимо даже обернулся на них. Как это? Он часто заморгал, потому что сделалось как-то темно, хотя солнце никуда не подевалось, и оно точно поливало в макушку. «Как это, Лариса, забрать тебя?» «Что значит забрать тебя? Я не понял». «Он сделал мне предложение, Люша. Лариса молитвенно сцепила пальцы, но взгляд стал жестоким, незнакомым. «Какое предложение, Лора?» Солнце пекло так, что футболка на спине промокла насквозь, и во рту сделалось сухо и горько, и отчаянно захотелось очутиться дома. В их просторной четырехкомнатной квартире, доставшейся Лёше от бабушки. Квартира была огромной, удобной, пусть и без модной мебели и дорогого ремонта. Зато там прохладно было летом и жарко зимой. Зато там можно было детям кататься по коридору на велосипеде и играть в прятки. И громко смеяться, не боясь разбудить малыша, потому что он спал в самой дальней комнате. А стены были такими толстыми, и звуки совершенно... «Он сделал мне предложение, от которого сложно отказаться, Лёша. Выпалила Лариса и зачем-то притопнула ногой. «И?» Он, как она, давеча он неестественно вытянул шею. «Он хочет, чтобы я стала его женой. Он сказал, что давно уже любит меня. Любит не как дочь и...» Она что-то долго и неправильно говорила потом, пока стояла перед ним, сидящим на скамейке в старом сквере по соседству с их домом, пока они шли домой, пытаясь подальше друг от друга отодвинуть руки на ручки детской коляски, пока окупали малыша вместе, как обычно. Лариса все это время говорила и говорила, и все ее слова, все ее рассуждения, восклицания оказались Леше такими глупыми, такими дешевыми, такими неубедительными, продажными даже. И он не выдержал и спросил уже ночью, когда малыш уже спал, и они сами улеглись, каждый на свою половину широкой старинной бабкиной кровати. «Ты этого хочешь?» «Чего?» Она вздрогнула, уставила на него затравленный взгляд. «Ты хочешь за него замуж, Лора?» «Отвечай только правду». Лёша приподнялся на локти, поймал блеск ее глаз. «Только правду, Лора. Ты хочешь за него замуж, потому что он богат?» «Нет, Лёша, ты неправильно меня понял. Я...» Она увела взгляд, и это было скверным признаком. «Ты хочешь за него выйти?» – сделал он вывод, падая обратно на подушке. «Твой выбор. Ты его сделала. Давно сделала. И весь этот лепет про машину и дачу в одно окошко. Что это было, Лора? Проверка? Ты хотела проверить меня? И как? Я прошел кастинг?» «Нет», – последовал жесткий ответ от женщины, в которую он влюбился сразу, как увидел десять лет назад. Ты не прошел проверки, Лёша. Ты не сказал мне того, что я ждала.